Глава двадцать шестая. Яна. Я открываю глаза, вижу перед собой незнакомую обстановку и резко отрываю голову от подушки. Черт! Кажется, я уснула в доме Багримова. И домой не поехала, хотя никто меня там не ждал. С удивлением смотрю на плед, которым накрыто. Я точно его не брала, хотя, честно говоря, совершенно не помню, при каких условиях меня так сильно вырубило. Помню только, что ночью мне было холодно, а потом стало тепло, и я перестала дрожать. Это сделала Людмила или Тимур? Щеки мгновенно наливаются краской от мысли, что Багримов видел меня спящей и обезоруженной. Откидываю плед, опускаю ноги на пол и бесшумно двигаюсь к детской кроватке. Артюша еще спит. Тимур был прав, когда говорил своим родителям, что его сын – идеальный ребенок. Малыш уснул в десять вечера и проспал до самого утра, не просыпаясь. Я прохожу в ванную комнату, которая прилегает к детской, и привожу себя в порядок. Умываю лицо ледяной водой до тех пор, пока окончательно не пробуждаюсь. Нахожу в шкафчике тюбик зубной пасты, наношу ее на палец и кое-как чищу зубы. Собираю спутанные волосы в хвост, поправляю одежду и возвращаюсь в детскую. «Ты уже проснулся!» Улыбаюсь, когда вижу, как малыш ворочается в кроватке и недовольно кряхтит. Я меняю ему подгузник на пеленальном столике, переодеваю в голубой слип, кормлю и спускаюсь на первый этаж. Не доходя до кухни, чувствую, что Людмила уже принялась за готовку. По всей квартире витают изумительные запахи, чего в животе громко урчит от голода. «Доброе утро, Яночка!» — здоровается Людмила. «Как спалось?» Я выдыхаю. Кажется, это она накрыла меня пледом. «Отлично, спасибо. Вам помочь?» «Нет, я уже заканчиваю. Завтракать будешь?» «А Тимур?» Не успеваю я закончить, как Багримов появляется на кухне. В строгом деловом костюме и белоснежной рубашке. Выглядит выспавшимся, несмотря на то, что вчера наверняка вернулся поздно. Кажется, он слишком много работает, и у него непростой образ жизни. На его лице ни тени улыбки. Багримов выглядит серьезным и задумчивым. Надеюсь, это не потому, что я осталась ночевать в его доме. «Доброе утро!» Тут же опускаю глаза в пол. Где-то надломилась та грань, которую я обещала себе не нарушать. И теперь никогда не будет так, как прежде, потому что после того поцелуя я больше не могу без стеснения смотреть в его глаза. Кажется, что Багримов в них все увидит, то, что мне понравилось, и то, что я жалею об этом одновременно. Доброе утро. Тимур обводит взглядом всех присутствующих и подходит ко мне ближе, забирая к себе на руки малыша. Он бережно прижимает Артюшу и прикрывает веки. Будто это самое большое сокровище на всем белом свете. Конечно же, для него именно так и есть. Тимур хороший и заботливый отец для собственного сына. «Сегодня вернусь вовремя», сообщает Багримов, глядя в мою сторону. Я поднимаю на него свой взгляд. В черных, бездонных глазах Тимура плещется холод и спокойствие. Даже странно, Почему он поцеловал меня тогда? Обычно он может и умеет держать под контролем свои чувства и эмоции. Как сейчас, например. «Хорошо», — киваю ему. Он возвращает мне Артура, а сам уезжает на работу. Людмила предлагает позавтракать вместе, и я соглашаюсь. Она приятная женщина и готовит просто изумительно. Запах панкейков и ягодного джема разлетается по всей квартире, а желудок сворачивается в тугой узел. Кажется, что если сейчас я не позавтракаю, то просто упаду в голодный обморок. Артур мирно лежит в электрокачелях, с интересом разглядывая игрушки над своим лицом. Интересная штука и немного развязывает руки с малышом. Жаль, что когда я родила Лизу, не могла себе такое позволить. «У тебя завтра выходной?» – спрашивает Людмила. «Да, завтра и послезавтра», — киваю ей. «Выберусь с дочкой в парк. Я обещала ей». «Ну и отлично. Видела твои запасы молока в холодильнике. Боюсь только, что после груди Артурчик не захочет сосать бутылочку». От этой догадки мне становится не по себе. Я совершенно не подумала об этом. Когда дочь была маленькой, я часто отлучалась, Ездила на занятия в университет, потому что продолжала обучение на заочном факультете. Лиска никогда не противилась груди и бутылочке. Но с чего я взяла, что Артурчик такой же? «Ох, и намучается с ним Тимур Каримович за время твоего отсутствия!» — хихикает Людмила. «Попросит тебя переехать к нему насовсем!» Краска приливает к лицу, а руки начинают дрожать от напряжения. «Думаю, что все будет хорошо», Он отец и точно справится. Дальше разговор мы не продолжаем. Я доедаю свой завтрак, поднимаюсь в детскую и делаю Артюше легкий массаж. Пока он спит, перебираю вещи, из которых он вырос, отношу грязную одежду в стирку, а потом мы гуляем. Ничего сложного, все просто как дважды два. Я заново переживаю материнство с несколькими отличиями. Это не мой ребенок, и это моя работа за которую мне платят. После прогулки размещаю малыша на развивающем коврике в гостиной и устраиваюсь рядышком. С каждым днем его взросления я все отчетливее вижу в Артюше черты, схожие с моей дочерью, поэтому не могу относиться к нему равнодушно. Мое сердце откликается на его улыбку и его плач. Два дня мы проведем отдельно, и я понимаю, что буду скучать поднимаюсь с места пока Артюша увлеченно смотрит на карусельку игрушек и прохожу по гостиной начинаю рассматривать причудливые статуэтки и картины расставленные вдоль стены не знаю что все это означает и символизирует но смотреть любопытно на тумбе стоит статуэтка из стекла в форме куба я приседаю рассматриваю ее с разных сторон и осторожно касаюсь кончиками пальцев острого края В квартире у Багримова можно обнаружить много удивительных вещиц. «Осторожно!» — я вздрагиваю. «Это любимая статуэтка Тимура Каримовича», — продолжает Людмила за моей спиной. «Хозяин сто раз предупреждал меня, чтобы я осторожно вытирала ее от пыли. Поэтому не рекомендую тебе...» Она не успевает договорить. Конструкция пошатывается и падает на пол. Слышится звон стекла. Куб... Разлетается на кусочки. Я закрываю рот ладонью, чтобы сдержать собственный крик, рвущийся наружу. Страшно представить, сколько стоит эта штуковина и как сильно будет злиться Тимур. «Боже, что же будет?» — причитает Людмила. «Сейчас пылесос принесу». Я осторожно собираю осколки в одну кучу дергаюсь, когда слышу звук открывающейся входной двери и тут же поднимаюсь с места. Убедившись в том, что Артюшка лежит в безопасности и по-прежнему мирно наблюдает за каруселькой, бросаюсь в прихожую. «Тимур Каримович, я не хотела! Можете вычесть из моей зарплаты!» Я замолкаю, потому что на пороге стоит вовсе не Багримов. Светловолосый мужчина с добрыми голубыми глазами. Он приветливо улыбается мне и закрывает за собой дверь. «Она была не заперта», — произносит бархатным голосом. «Я к Тимуру, друг его, Антон». Внезапно в мое сознание врывается воспоминание из прошлого. Ночной клуб, неоновые огни и громкая музыка. В моей жизни было мало интересного, поэтому тот день я запомнила до мельчайших деталей. Я точно видела этого мужчину раньше. Он был тогда в клубе, в компании Багримова.